27. Когда Рене открывает глаза, часы показывают 21.45. Александр уже очнулся и курит трубку, распространяя сильный запах табака и карамели. Он ровно дышит, лицо выражает одновременно радость и сосредоточенность, как после какого-то важного события. Но «Ну как? Получилось?» – осторожно спрашивает его Рене. Александр озабоченно смотрит в потолок и не спешит с ответом. Все в порядке? Это было совершенно невероятно, потому что пропали опасения, не покидавшие меня в первый раз. Мне пригодились знания, полученные при стажировке на киностудии. Я менял точку обзора как режиссер, то находился в шкуре своего персонажа, то смотрел на все со стороны. Субъективная камера, широкий план, приближенный план, замедленная съемка, ускоренная съемка. «Думаю, я хорошо овладел техникой изучения прошлого». В комнате темно, но Александр не спешит зажигать свет. Он встает, берет со стола большой канделябр с двумя десятками свечей и спокойно зажигает их одну за другой. Потом достает из маленького бара бутылку и две коньячные рюмки, наливает обе и дает одну рене. «Как ты и предлагал, я отправился в молодость Гаспара Юмеля. Первая сцена его детства». Он с матерью в захламленном, обветшалом домишке, среди валяющейся всюду грязной одежды и бутылок горячительного. Вошел какой-то мужчина, и он... Нет, прости, не могу говорить о Гаспаре он, ведь это я сам. Словом, я спрятался и увидел, как пришедший занимается с моей матерью любовью, а потом оставляет ей деньги. Я сбежал, стал слоняться по улицам ближайшего города. Это был Страсбург. Я спал под мостами. Я стал воришкой, срезал кошельки прохожих острой бритвой, которую прятал в ладони и убегал со всех ног. Меня ни разу не поймали. Логика требовала, чтобы я продолжил профессиональный рост и стал грабителем. Я лазил по стенам, цепляясь за плющ и за трубы, прыгал с крыши на крышу, влезал в комнаты через окна. На этом этапе жизни я встретил шайку разбойников, и они взяли меня к себе. Мы скрывались в лесной чаще и нападали на путников, ехавших верхом и в повозках, преграждая им путь срубленными стволами. Они останавливались, мы выскакивали из засады и обирали их до нитки. Некоторых брали в заложники, чтобы требовать у их родных выкуп. Это удваивало нашу добычу. Но однажды обмен сорвался. Мы попали в ловушку, устроенную местным ополчением. Я спасся, потому что очень быстро бегал. Потом я прибился к шайке взрослых организованных разбойников. Те не разменивались на заложников. Убивая путников, они продавали их мясо на рынке, называя свой товар «лесной дичью». Главарь научил меня пользоваться всеми тогдашними видами оружия — метательным ножом, луком, арбалетом, копьем, алибардой, булавой, палицей, топором. Лучше всего у меня получалось драться на мечах. Я подрос, стал сильным и быстрым, освоил приемы победы в поединке. Этим талантом я завоевал уважение сообщников. Чтобы не попасться конным и пешим патрулям, мы все время кочевали, переходили из леса в лес. Свои деньги мы осторожно тратили в окрестных деревнях. Моей бедой была неграмотность. Я попросил главаря банды, чтобы он научил меня грамоте, но он сам оказался неграмотным. Я завидовал всем книгачеям и убивал их при малейшей возможности. Бывало, я пожирал их мозги, чтобы позаимствовать частицу их ума. Я чувствовал свою ограниченность. Главная трудность была в том, что мне не хватало слов для описания своих чувств. Я все больше пил, становился агрессивным, дрался с другими членами банды, убивал, бывало, просто от злости, что не знаю слов, которыми мог бы выразить свои ощущения. Шли годы, я все ловчее орудовал мечом. Свой талант я оборачивал против ненавистных грамотеев. Так продолжалось до того дня, когда я натолкнулся на странствующих нищих монахов. Городские ополченцы нагрянули до того, как я успел сбежать, поймали меня и бросили в темницу. В моей камере было зарешеченное оконце, в которое можно было разглядеть эшафот, где казнили приговоренных. Я слышал их вопли, пока их забивали до смерти или четвертовали. Толпа встречала каждый вопль злорадным хлопанием в ладоши. Жуткие времена для всех. Мне нечасто попадались примеры христианского человека человеколюбия или сострадания. Однажды ко мне в камеру явился священник и сказал, что настал мой черед. Я смирился со своей участью. Вор, убийца, каннибал. Я совершил столько бесчинств, проявлял такую лютую жестокость, что мне не было оправдания. У меня были дурные задатки, я... Пошел по опасной дорожке, и вот наступила расплата. Поднимаясь на эшафот, я жалел об одном, что не научился читать и писать. Моему взору предстали палачи и их подручные, добивавшие последнего несчастного. Боже, что они с ним сделали? Он превратился в кусок кровоточащего мяса. Толпа, наслаждавшаяся этим зрелищем, кричала, что ненавидит меня. Из первого ряда беснующихся в меня летели плевки. Я смиренно брел, твердя про себя, что всех презираю. Ко мне подошли два монаха со словами о покаянии и об отпущении грехов. Я ответил, что жалею о том зле, которое сеял, и что если бы мне было позволено все изменить, то я внял бы Христову посланию, которое теперь понял. Ревностность моего раскаяния произвела впечатление на одного из монахов, и он что-то зашептал на ухо другому. Второй монах повернулся ко мне и спросил, «Ты искренне раскаиваешься?» Я ответил: у меня одно желание — исправить причиненное зло. Монах сказал: по словам других заключенных, ты искусно, лучше остальных, орудуешь мечом, так ли это? В бою я бесстрашен. Увы, я использовал свой талант для низменных целей, сознался я сокрушенно. Монахи стали тихо шушукаться. Люди вокруг в нетерпении ждали продолжения представления. Эти секунды показались мне часами. Второй монах сказал. Турки не пускают христианских паломников в Иерусалим, и наш Папа предлагает отпущение грехов тем, кто пойдет войной на безбожников. Нужны войны, чтобы изгнать их из святого города, люди, умеющие сражаться. Хотел бы ты в этом участвовать? Со всей доступной мне убежденностью я вскричал, «Если бы только это спасло мою душу!» В тот момент лопнула цепочка моих несчастий. Монахи обратились к стражникам, меня развязали, Мое место на колесе занял другой разбойник из нашей банды, и ему сразу переломали железным ломом руки и ноги. На но завтра я оказался в аббатстве, где меня на первое время сделали садовником. Как бывший разбойник с большой дороги, я хорошо знал замашки этой братьи и помог улучшить оборону аббатства, научил монахов, как сопротивляться при нападении. Мне говорили, что я отправлюсь в крестовый поход, но моя жизнь в монастыре затянулась. Я попросил монахов научить меня читать и писать. Они согласились, и я оказался прекрасным учеником. Мой измученный жажды дух расцвел, как щедро политый цветок. Аббат предложил мне принять сан, и я охотно согласился. Для него это было доказательством, что заблудшую овцу можно спасти для меня бесценным даром. Я долго целовал руки своему благодетелю и клялся, что буду примерным монахом. Я с головой погрузился в чтение. Я собирал слова, как жемчужины для ожерелья, ведь это были бесценные сокровища. Грамматика стала нитью, связующей слова. У меня бывали моменты экстаза, когда я зачитывался стихами, заучивая их наизусть, повторял их про себя и, засыпая, улыбался. Как же мне повезло, ведь меня запросто могли колесовать. А тут у меня под рукой была редчайшая ценность, самая драгоценная, чем была богатая эпоха. книги. Я вдыхал их аромат, как будто это вкуснейшие блюда, которые мне поднесли. Ах, этот запах пергамента и кожаных обложек. Утром я вставал чуть свет для молитвы и чтения. Днем я учил монахов драться на мечах, чтобы и они могли отправиться в крестовый поход. По ночам я сочинял стихи. Что до блуда, то раньше я насиловал пойманных путниц. В аббатстве же я открыл для себя нечто иное, более изысканное. Любовь других монахов. Мое монастырское образование затянулось на 10 лет. Это были 10 лет счастья. 1087-1096 годы. От моих 18 лет до 28. Наконец начался крестовый поход. Мы выступили в августе 1096 года. Вел нас Гуго Вермандуа. Гуго Великий, граф Вермандуа. сын короля Франции Генриха I и Анны Ярославны, основатель второго дома Вермандуа. Мы шли севером Италии. Целый год мы добирались до Константинополя. В июне 1097 года я участвовал в осаде Никеи, но ну, через месяц турки сдались без боя, чем сильно меня разочаровали. Наш путь продолжился. При Дорилее мы сразились с войском султана Рума, Битва при Дорилее. Сражение между армией Первого Крестового Похода и объединенными войсками султана Рума Кылыч Арслана I и эмира Даныш Мендиды Гази, завершившейся победой крестоносцев. Там на меня обратил внимание сам Готфрид Бульонский. Граф Бульонский, герцог Нижней Лотарингии. Я спас ему жизнь, оттолкнув в сторону, когда в него летела стрела. Он в знак признательности произвел меня в рыцари. У меня появилась лошадь, доспехи, хороший меч. В Киликии к нам присоединились армяне. В ноябре 1097 года мы начали осаду Антиохии, затянувшейся до июня, когда мы, наконец, взяли город. Но ты все это и так знаешь. Короче, я перебил уйму турок и за два года крестового похода сочинил уйму стихов. пока не оказался под Иерусалимом в тот знаменательный день, когда повстречал тебя и оказался вместе с тобой в стенах этого священного города. Удобно устроившись в кресле посреди своей квартиры в Сорбонне, Александр Ланжевен, весь дрожа от удовольствия, повествует о том, что испытал при погружении в прошлое. Инстинктивно он проводит ладонью по лицу, как будто запамятовал, какой формы у него голова. Потом он опять набивает трубку, закуривает и выдыхает дым в сторону канделябра со свечами. Пламя пускается в пляс, отбрасывая на предметы в гостиной танцующие тени. Рене Толедано позволяет Ланжевену вернуться в настоящее и снова осознать себя, не торопясь с вопросами. Через короткое время Александр сам возобновляет разговор. «А ты, Рене, какой была молодость твоего старинного я? Я слушаю». Рене медленно пьет коньяк для увлажнения неба. Захотев вспомнить детство Сальвена, я очутился в большом зале, за одним столом со своими четырьмя братьями и тремя сестрами. Всюду были расставлены большие подсвечники. Во главе стола сидел мой отец. У него за спиной виднелся наш семейный герб с кабаном. На другом конце стола, спиной к большому очагу, сидела моя мать. «Ваш Гаспар, кажется, не знал своего отца». и не имел дружной семьи, это, наверное, его и мучило. Я, наоборот, страдал от избытка внимания. Мой папаша, граф Дебьен, был крупной фигурой местного масштаба. Он был очень высок, но на все вокруг себя взирал с осуждением. Наша фамилия происходит от реки Бьен, истоки которой находятся в горном массиве Юра. Наш замок стоял неподалеку от города Сен-Клод во Франш-Конте. Я задыхался в этом семействе, где был младшим из мальчиков. Отец считал меня слабым ребенком и неустанно осыпал упреками. Братья и сестры тоже надо мной насмехались. Отец дарил нам же ребят маленьких мулов, пони, чтобы мы с самых ранних лет ездили верхом. Мы ездили на охоту, учились драться на мечах, но я отставал в физическом развитии. Зато меня привлекало чтение. Библию я обожал. считал фантастическим повествованием и зачитывался ею, как сейчас зачитываются научной фантастикой. Изгнание дамы и Евы из рая, вражда их сыновей Каина и Авеля, Ной и Всемирный потоп, Вавилонская башня, тянущаяся к Богу, Содом и Гамора, жена Лота, превращающаяся в соляной столб. Все эти сюжеты были неиссякаемыми источниками моих грез. Их действие разворачивалось в Израиле, поэтому я рвался туда, мечтал увидеть эти волшебные места, где рождались несчетные легенды. Дому мне было неуютно. Я знал, что замок и земли вокруг достанутся в наследство только моему старшему брату. Нам, младшим, предстояло искать себе другие занятия. Как я уже сказал, я был среди них самым неловким. Мать всегда за меня заступалась, называя хрупким ребенком. Отец в ответ на это твердил, «Тем хуже для этого неудачника. Сделаем из него кюре». И вот, в возрасте 15 лет, я оказался в аббатстве Люксёи на юге Вагезов, располагавшем, на мое счастье, богатейшей в стране библиотекой, где хранились рукописи многовековой давности. Там я освоил древний еврейский язык, чтобы читать Библию в оригинале. В те времена, как вам известно, Рукописи были величайшей редкостью и стоили головокружительно дорого. В Люксее книжные полки гнулись под их тяжестью. Отцы-настоятели, заметив мою страсть к этим произведениям, предложили мне стать монахом-переписчиком. Я целыми днями просиживал в скриптории. Нас таких там набиралось до двух десятков. Занимаясь раскраской иллюстраций, иллюстрацией, я часто перебарщивал с цветами. Хороший копировщик экономит чернила, хотя и в меру. У меня не получалось набрать на кончик гусиного пера ровно столько, сколько нужно, поэтому часто выходила мазня и оставил кляксы, и главный хранитель библиотеки, вечно на всех кричавший, заставлял меня все переделывать. Он строго следил за расходованием материалов. Чернила, пергамент, переплеты считались большой ценностью, и их следовало использовать рачительно, Пропустить один единственный знак или нечетко его прописать считалось серьезным проступком. Более одаренные получали доступ к редким материалам, порошку лазурита и чистому золоту. Кто посочувствует одиночеству монахов-копиистов с трясущимися руками? На них обрушиваются упреки. Их все чаще отстраняют от работы, в конце концов им приходится довольствоваться выскабливанием старых пергаментов для вторичного использования. Меня занимало содержание рукописей, а не их внешний вид. Вечерами я посвящал долгие часы чтению, причем не только священных текстов, но и древнегреческих и древнеримских авторов. Моим любимцем был Лукиан из Самосаты, грек, живший во втором веке нашей эры, которого я случайно обнаружил на полке библиотеки. В его сочинении «Правдивая история» описан полет на Луну, и бои с инопланетянами, похожими на гигантских пауков. Писатель-фантаст римской эпохи удивляется Александр. Во всяком случае, он подействовал на меня вдохновляюще. Я либо читал этих авторов, либо сочинял собственные безумные истории о космических сражениях в манере Лукиана. По сравнению с этим творчеством коллективные молитвы навевали на меня скуку. Что за интерес в ежедневном повторении и заучивании наизусть молитв, ровно ничего для меня не значивших? В один прекрасный день все это так мне надоело, что я покинул аббатство. К счастью, оно не было тюрьмой. Монахи не пустились за мной в погоню. Для них проживание в таком святом месте было привилегией. Там были кормежка, кровь, безопасность, доступ к богатой библиотеке. Раз я не смог оценить все эти достоинства, значит, я был их недостоин. Для них я был неблагодарным глупцом, и они больше не приняли бы меня, если бы я передумал. Я стал скитаться по соседним деревням. На мне еще было монашеское одеяние, и мне охотно подавали милостыню. Я освоился с попрошайничеством. Случалось, на меня нападали одноногие и однорукие нищие, видевшие во мне ряженого, хитрого конкурента. «Не переживи я этого, сам я бы не знал, какое яростное соперничество существует среди нищих. У каждого из них своя строго ограниченная территория». «Ясное дело, война нищих», – комментирует со вздохом Александр. «Но мне хотелось путешествовать. Рукописи привили мне вкус к великим эпопеям. Я мечтал отправиться в святую землю, где происходили самые невероятные чудеса, описанные в Библии». Я решил держать путь на восток. Однажды я увидел длинную колонну солдат, подошел к ним и узнал, что они идут освобождать Иерусалим. Я попросил их взять меня с собой, объяснив, что им нужен священник для всяческих таинств, благословений и исповедей погребений. В повозках места для меня не нашлось, поэтому мне предложили ехать верхом, мол, там придется сражаться. Меня даже научили обращению с мечом. Как ни странно, от неуклюжести, которую я демонстрировал, когда меня обучал отец, теперь не осталось следа. С новыми учителями я многого добился. Причина была, видимо, в том, что я знал, что от моего нового умения будет зависеть выживание в пути. В Турции по пути мы увидели пирамиду из черепов. Один рыцарь мне объяснил, что она осталась от первого крестового похода, неудачного, похода оборванцев. Эти фанатики босики грабили все города на своем пути, прежде чем были перебиты турками. Те возвели мрачные монументы из черепов для устрашения христиан, если те вздумают снова к ним вторгнуться. Я вел дневник, где описывал племена, с которыми мы встречались, зарисовывал их одежды, архитектуру, типичные лица местных жителей. Вечерами я пересказывал рыцарям прочитанное в монастырской библиотеке, В отличие от вас, поэта, я был рассказчиком. Я пересказывал мифы Древней Греции, живописал завоевание луны, населенной пауками. Мои рассказы имели больше успеха, чем проповеди. Спасибо, Лукиан, из Самосаты. Рыцари стали меня ценить, и, боясь меня лишиться, стали еще усерднее учить меня бою на мечах. Со временем мне пришлось вступать в настоящие бои. Всякий раз меня защищали... но во мне самом проснулся вкус к драке. У меня крепли мышцы, я уже мог сам за себя постоять. В гуще боя меня охватывал героический раж. Удивительно, но я, боязливый младший Дебьен, бывший монашек, теперь кидался в бой и проявлял себя мужественным рубакой. Все вокруг были уверены, что меня, монаха, бережет ангел. «Ясное дело, надо мной парит ангел-хранитель», – бахвалился я. По пути сначала на Рейне, потом в Болгарии и в Венгрии я не раз становился свидетелем вырезания нашим войском еврейского населения. Но не все крестоносцы были кровожадными убийцами, набрасывавшимися на безоружных. Пользуясь своим статусом священника, я читал ему коризненные проповеди, обещая адские муки убийцам и насильникам женщин, детей, безобидных людей». это не мешало мне упорно биться с турецкими солдатами. От сражения к сражению возрастало мое боевое умение. Рыцари учили меня сложным комбинациям – ловушке дофина, двойному винту, бритонскому сапогу. В конце концов, я превратился в страстного любителя единоборств. Не из жажды убийства, а из пристрастия к поединку двух умов. Здесь, как в шахматах, Нужно было найти слабое место в чужой обороне и разработать стратегию для ее преодоления. Как-то раз один из самых видных рыцарей, Гуго де Пейн, предложил мне самому стать рыцарем. Он лично провел церемонию посвящения и вручил мне отменный меч. С этим мечом я участвовал в осаде и взятии Маарат-ан-Нумана. Был в войске Раймунда Сен-Жильского, графа Тулузского. Дальше наш путь вел на юг. Триполи, Бейрут, Тир, Вифлеем. 15 июля 1099 года я очутился под стенами Иерусалима, где мне повезло повстречать некоего Гаспара Юмеля. Ирина отпивает еще книга. «Ну, что скажете? Все эти сцены – плод нашего воображения? Если да, то мы с вами готовые романисты». Александр от души хохочет, потом встает и смотрит в окно на звездное небо. «Удивительное дело», — говорит он. «Ты прошел путь от монаха до солдата, а я наоборот, от солдата до монаха. Но в конце концов мы оба совместили обе премудрости — книги и меча». Неожиданно раздается звонок в дверь. «Кто это пожаловал в столь поздний час?» — удивляется Александр. На небольшом мониторе охранной системы виден женский силуэт. На женщине темные очки, у ее ног стоит чемодан. 28 восьмое. почему на тебе темные очки ночью?» Удивляется отец, впуская дочь в квартиру. Он видит на ее щеках дорожки туши, смешанные со слезами. Она задыхается. Сначала она отказывается снять очки, но потом уступает. Под глазами у нее фонари, неумело замазанные крем-пудрой. «Кто это сделал?» Мелиса закрывает дверь, но остается стоять на пороге. Он не виноват. Просто иногда, когда выпьет, теряет самоконтроль. Он — это кто? Бруно? «Я его убью», — ревет Александр. Он тянется к вешалке за курткой. Дочь виснет на его руке. «Нет, папа, подожди». «Никто не смеет поднимать руку на мою дочь. Никто». Он такой. На него иногда находит, но он быстро остывает. Просто в этот раз получилось немного... неожиданно. Что? Такое уже бывало? Потом он просит прощения, и все становится хорошо. Это как гроза. Погремит и пройдет. Не думаю, это бывает нечасто. Только когда он перепьет. Пьяный он становится сам не свой. А потом умоляет его простить. Валяется у меня в ногах. Искренне раскаивается. «Синдром доктора Джекила и мистера Хайда», — думает Рене, слышащий из гостиной весь диалог. Это не причины, чтобы... Господи!» Александр сжимает кулаки, Милиса не пускает его к двери. «Он уже состоит в анонимных алкоголиках, но иногда срывается. Все равно я его уволю. Только не это. Будет еще хуже. Люди поймут, что произошло. Я не хочу, чтобы кто-то узнал». «Что? Что ты его жертва?» милиса заливается слезами. «Услышь меня, папа!» Хотя бы раз сделай так, как я прошу, если ты меня любишь. Я не хочу, чтобы это просочилось, иначе я больше никогда ничего тебе не расскажу. Александр готов взорваться, но усилием воли немного успокаивается. милиса прижимается к нему. Пожалуйста, папа, если ты меня любишь, сделай так, как я говорю. Он же тебя. не хочу, чтобы меня увидели такой. Не хочу, чтобы догадались. Пожалуйста, папа. «Я пришла к тебе за помощью, а не для того, чтобы ты все усложнил. Можно у тебя переночевать?» «Ты...» «Наши с ним отношения — это мое дело. Никто, кроме нас двоих, не должен знать, что произошло. Слышишь?» Александр старается взять себя в руки и, с трудом сдерживая волнение, бормочет. «Прости меня, доченька». Он крепко ее обнимает, гладит по длинным каштановым волосам с рыжей прядью. «Она такая миниатюрная». что тонет в его объятиях. «Ты не представляешь, сколько отваги мне понадобилось, чтобы сюда прийти. Но это же...» «Умоляю, папа, помолчи. Я пробуду здесь несколько пасхальных дней. Пусть поволнуется. Пусть поймет, что так не может продолжаться. Я забрала все свои вещи. Но он же... Наплюй на него. Алкоголизм — это болезнь. Он достоин жалости, а не осуждения». Отец и дочь нежно обнимаются. «Это хуже всего. Жертвам стыдно. Они чувствуют себя виноватыми в происшедшем», думает Рене, застрявший в гостиной. Он кладет ногу на ногу, от этого движения под ним скрипит паркетина. милиса замечает его только сейчас и быстро надевает очки, чтобы спрятать следы побоев. Рене встает, подходит к ней и здоровается. «Добрый вечер, милиса Простите, я должен был обозначить свое присутствие, просто не успел и не захотел вам мешать». Мелисса вздыхает и, не отвечая, нервно закуривает сигарету и опускается в кресло. Рене забирает свою куртку и собирается ретироваться. «Лучше останься, Рене», — говорит она, выдыхая мутное облачко дыма. Рене замечает, что в домашней обстановке в отцовской квартире она обратилась к нему на «ты». Александр пожимает плечами и делает жест, мол, присядь. «Ты, наверное, голодна?» — говорит он дочери. «Пойду приготовлю что-нибудь перекусить для нас троих». Александр быстро готовит еду, и они усаживаются за стол в кухне. Еда успокаивает бедняжку. Она понемногу приходит в себя. Александр приносит десерт – тирамису. Глядя на дочь, он ласково говорит, «Ты любительница этимологии». Знаешь происхождение слова «тирамису»? Оно восходит к итальянскому выражению «подними мне настроение». Дочь смеется сквозь слезы и жестом показывает, какой молодец ее отец. Вот она, сила слов. Их объединяет общая страсть к этимологии. Мелисса выпивает большой стакан воды и обращается к Рене дрожащим голосом. «Ну как, Рене, ты нашел книгу средневековых пророчеств, которую искал?» Александр отвечает вместо него. «Рене только что расстался со своей подругой». «Она пьянствовала и колотила тебя», – иронизирует Мелисса с улыбкой, смахивая слезу. Ирине, застегнутый врасплохую шуткой, не знает, что ответить. «Шучу», – говорит Мелисса, – «то есть пытаюсь шутить на эту тему, чтобы к ней привыкнуть. Как царь Митридат, глотавший по утрам немного мышьяка, чтобы стать нечувствительным к этой отраве. Не надо мышьяка, папа, а вино у тебя найдется? Я тоже буду бороться с ядом при помощи яда». Александр приносит бутылку Бордо и наполняет бокалы. милиса подняв свой, говорит. Выпьем за царя Митридата. Они молча пригубливают вино. Рене чувствует себя не в своей тарелке. Чем вы занимались перед моим приходом, интересуется милиса Александр, помявшись, сознается. Мы проживали свою средневековую молодость при помощи регрессивного гипноза. «Опять прежние жизни, о которых ты говорил мне сегодня утром?» «Теперь я в них поверил», — говорит ей отец. «У меня впечатление, что у тебя богатое воображение, не хуже, чем у Рене». «Представь, у меня получилось. Хочешь тоже попробовать? Ты ничего не теряешь?» милиса качает головой. «Мне дороги остатки собственного достоинства. А вы, по-моему, совершенно распрощались с вашим рацио. А еще профессора...» «Эзотерические практики. Вот чем вы здесь занимаетесь. Это настоящее уж не колдовство ли?» «Сумасшествие. Держите язык за зубами. А то Министерство высшего образования, не равен час, прознает, что президент Сорбонны в компании одного из своих лекторов предается странноватым сеансам». Рене удивлен ее непримиримостью. В своем незавидном положении она еще находит силы на отпор. хотя для нее это способ укрепиться в своих убеждениях. «Не зря мой отец говаривал, непонятное ты подвергаешь осуждению и воображаешь, что торжествуешь над этим». «Откуда столько сомнений?» спрашивает у дочери Александра. «По-моему, все это заурядное бегство от реальности». Эти слова дочери задевают Александра. Он встает, подходит к окну кухни и смотрит в темноту. Раскурив трубку, он нервно ею попыхивает. «Почему бы туда не отправиться?» – выпаливает он. «Куда?» – спрашивает Рене. «В святую землю? По следам наших прежних жизней. Проверить, возникнет ли у нас там чувство дежавю». Рене и милиса так поражены, что проглотили языки. «Я серьезно? Завтра начинаются пасхальные каникулы?» «Так? У нас впереди целых шестнадцать свободных дней. Воспользуемся этой возможностью?» «Предлагаю немедля лететь втроем в Израиль». «Я не ослышался?» «Ты, милиса все равно не посмеешь отсюда высунуться из страха, предъявить знакомым свое лицо. А ты, Рене, сказал, что от тебя ушла подруга и что твою баржу вот-вот возьмут в осаду судебные исполнители. Это знаки судьбы. Пора сняться с места». «Лететь в Израиль?» — Рене пожимает плечами. «Александр, у меня нет денег на авиабилет и на номер в гостинице». За все плачу я, вернее, правительство. Я не только президент университета. Еще у меня статус ученого Национального центра научных исследований, подразумевающий расходы на археологические работы на местности и право взять с собой двух ассистентов. Нельзя ехать вот так, без подготовки, возражает милиса Александр улыбается. «Мой израильский друг и коллега, президент Иерусалимского университета Меннилик Айяну. Он поможет нам попасть на места раскопок». Это предложение удивляет милису так же сильно, как Рене. «Я люблю действовать стремительно», — говорит Александр. «Если долго рассусоливать, пропадает весь кураж». Он смотрит в свой смартфон. «Значит так. Первый доступный рейс завтра в 23.50. Отлично». Полет в аэропорт Бен-Гуриона длится 5 часов. Поспим в самолете. 29. Мнемы. Спасенный из воды. После убийства Эхнатона жрецы и продолжили тайно поклоняться Атону. Убежище от преследования они находили у евреев. Их сближало единобожие. Жрецы Атона поклонялись солнечному свету, евреи – Богу Дыханию. Неизвестно, до какой степени слились эти два верования к временам Иосифа, но интересно отметить, что по-древнееврейски «бог» – Адонай, корень этого слова – Адон, что созвучно слову Атон. К тому же многие места Библии напоминают гимны Атону. Так, гимн о зверях весьма похож на Псалом 104, где тоже говорится о близких человеку-животных. Фараон Эхнатон – предоставил племени левитов, жившему в городе Мал-Леви, буквально «город левитов», право отправлять богослужения в храме Атона. После запрета культа Атона левиты лишились этой привилегии. Гонения на жрецов Атона совпали с гонениями на членов еврейской общины, прежде пользовавшиеся покровительством фараона. Согласно предсказанию данному астрологам новому фараону Сети Первому, Родившемуся у евреев ребенку было суждено устроить небывалый бунт. Сети первый отнесся к пророчеству со всей серьезностью и тут же повелел умертвить всех новорожденных еврейских мальчиков. Тем временем в племени левитов у некоего Амрама и у его жены Йохевет родился сын. Мать три месяца прятала свое дитя, а потом, чувствуя, что его могут найти, положила его в корзину и пустила по водам Нила. Корзину подобрала дочь фараона Батья. Она усыновила малыша и нарекла его «Моше», что значит по-древнеегипетски «спасенный из воды». 30. Рене возвращается на баржу поздно ночью. Он долго не может уснуть, взбудораженный предстоящим путешествием, но когда все-таки засыпает, Его покидают все давишние заботы. Утром Рене будет ощущение, что он не один. Опал уносит свои последние пожитки, сложенные в три больших чемодана. Видно, что она он полна решимости уйти от меня навсегда. За рулем машины сидит Маркус. Перед ним возникает Рене. Они враждебно смотрят друг на друга сквозь лобовое стекло. Я все забрала, сообщает Опал, тряхнув рыжими волосами. Ты уверена в своем выборе, бубнит сонный Рене. Я уверена, что хочу начать жить по-другому, отвечает она и захлопывает крышку багажника. Тут появляется судебный исполнитель в сером плаще и в котелке, который приходил к ним три дня назад. Здравствуйте, прошу меня извинить, я забыл кое-что замерить. Это займет всего несколько минут. Рене покорно закрывает глаза. Опал проводит рядом с ним несколько мгновений. «Не смотри на меня так», — фыркает она. «Того и гляди, посыплются упреки. На других не повлияешь. Повлиять можно только на самого себя. Задай себе вопрос, что поменять в своем поведении, чтобы быть счастливым?» «Ты ставишь меня в положение, от которого...» Она по-матерински гладит ему подбородок. «От которого тебе будет только польза. Уверена, ты найдешь женщину, которую устроит твой характер, как я нашла для себя Маркуса». Мы с ней тоже переживем доисторическую эротическую сцену в пещере на звериных шкурах. Она улыбается. Может, и ты обретешь наконец любовь с подходящим для тебя человеком. Кто знает, вдруг ты тоже встретишь родственную душу. От всего сердца желаю тебе этого. Опалч мокает его в щеку, садится в машину и захлопывает дверцу. Маркус срывается с места. Молодой судебный исполнитель подходит к Рене. «У вас тоже проблема в семье?» «Мне досталась сложная женщина, все ставящая под сомнение. Она говорит, что проблема у меня. Я пошел к психоаналитику». «Только спокойствие». «Прошу прощения, но у меня нет никакого желания слушать про вашу жизнь, месье. Делайте поскорее то, что требуется, и уходите». «Не сердитесь, я просто хотел вас успокоить». «Только не убивать». Рене ждет, пока нудный субъект уберется и возвращается в гостиную баржи, где любуется масками всех эпох и стран, развешанными на стене. У большинства разинутые рты, как будто они поражены тем, что с ним творится. Он тоже достает чемодан и складывает в него одежду для поездки. Закончив, он принимает в низком кресле позу «Лотос». Надо понять связь между Сальвеном Дебьеном с его пророчествами и будущим исчезновением пчел. Это покажет, как предотвратить Третью мировую войну. Ключ, без сомнения, спрятан в прошлом. Сейчас я должен отправиться в тот момент своей жизни, где таится ответ. 31. Со времени взятия крестоносцами Иерусалима минул месяц. С тех пор все стихло. Сальвен-де-Бьен Прогуливается по извилистым улочкам города. Внезапно его внимание привлекает мелькнувший в отдалении силуэт. Это та самая женщина, пахнущая флердоранжем, благодарившая его за спасение синагоги. Длинные черные волосы струятся по ее спине, на ней длинное черно-желтое платье со сложным искусным шитьем. Он настигает ее, обгоняет, заставляет остановиться. Молодые люди изучают друг друга. Рене чувствует, что должен что-то сказать, дальше молчать нелепо. «Узнаешь меня?» – спрашивает он по-древнееврейски. «Ты говоришь на нашем языке?» – удивляется она. «Прежде чем взяться за оружие, я был монахом. Я научился читать на древнееврейском, языке Иисуса. А я могу по-вашему?» – говорит она по-французски. Она уже готова продолжить путь, но он опять ее останавливает. «Меня зовут Сальвен. Сальвен де Бьен. Я хочу с тобой потолковать. Можно?» Она смотрит на него сначала удивленно, потом весело. «А ты не боишься, что тебя увидят со мной?» «Мне все равно, что подумают мои товарищи. Но я пойму твой отказ, страх перед осуждением твоих соплеменниц». Она улыбается и говорит «Меня зовут Дебора». Дебора «Я живу с отцом. Я шла на рынок. Если хочешь, встретимся в таверне напротив, когда я закончу». Она указывает на дом с надписью на древнееврейском и на латыни «Таверна Бетезда». Он заходит туда. В одном углу солдаты играют в кости, в другом напиваются пьяницы. Проститутки осаждают купцов, приведших караван, Сальвен устраивается за отдельным столиком у окна и заказывает кувшин вина, две чаши, две порции растертого нута с блинами. Ему кажется, что ожидание длится не один час. Наконец, в двери появляется молодая женщина, находит его взглядом, подходит, садится напротив. «Про что ты хочешь со мной толковать?» «Я хочу лучше тебя узнать, Дебора. Узнать меня?» — повторяет она со смехом. «Откуда у франкского рыцаря интерес к еврейской девушке?» Она снова смотрит ему в глаза, и он уже не знает, что говорить и что делать. Дебора сама нарушает напряжение между ними. «Налей мне немного вина». Она подставляет свою чашу. Он торопливо наливает вино, отчего обстановка становится еще более свойской. «Ты проявил отвагу, схватившись со своими, чтобы нас спасти». Обычно нашей жизни ничего не стоит. Так я думала, пока не появился ты и не рискнул собой ради нас. Нас редко кто защищает. Настанет день, когда наши народы заживут в мире, говорит Сальвен. Предвидя этот день, я должен делать все от меня зависящее, чтобы его подготовить. Вот сейчас я сделал то, что считал необходимым ради этого прекрасного будущего. Она улыбается. «Отец рассказывал мне о людях, предрекающих будущее. Хочешь послушать?» «С радостью». Дебора изящным жестом отбрасывает с лица длинную черную прядь и начинает. Идет человек по дороге, встречается ему чума. Он спрашивает, куда она направляется. «В Багдад. Там я убью десять тысяч человек», отвечает чума и продолжает путь. Спустя несколько месяцев Тот же человек встречает на той же дороге чуму, идущую в противоположную сторону. Останавливается она и говорит «Дело сделано». «Ты мне солгала», — возмущается человек. «Обещала убить десять тысяч, а убила сто тысяч». «Нет, я убила только десять тысяч», — возражает чума. «Все остальные умерли от страха, когда ты объявил, что я иду». Сальвена заинтересовала эта история. Что это значит для тебя, Дебора? Страх будущего – наш худший враг. У нас давно сообщали о приближении крестоносцев. Но вместо того, чтобы вооружаться, бежать, позаботиться о защите, мы молились и готовились к гибели. Возможно, некоторые из нас и впрямь умерли со страху. Мы народ по натуре, как бы это сказать, тревожный. То, что совершил месяц назад ты, Сальвен, ради нашего спасения – Кое-что поменяло в этих настроениях. У нас все только об этом и говорили. Теперь все знают, что не все вы бессовестные насильники. Есть среди вас и такие, кто готов рисковать жизнью своих соплеменников, чтобы спасти нас, ничего не получив взамен. Страх немного унялся, стала возвращаться надежда. «Ты обладаешь великой силой, рыцарь Дебьен. Ты превращаешь отрицательные чувства в положительные». Мы стали сплачиваться, чтобы обороняться или спасаться, вместо того, чтобы обреченно ждать, когда разразится катастрофа. Вы сделали, что могли. Хотя бы немного уняли тревогу моих сородичей. Потому я и приняла твое приглашение. Сальвену хочется сказать что-то важное, но он ничего не может придумать и только повторяет. «Я сделал то, что должно было приблизить лучшее будущее». Дебора запускает пальцы себе в волосы, и Сальвьен явственно ощущает аромат флёрдоранжа. «Тебя и вправду волнует будущее?» – спрашивает она. «Я прочел книгу такого Лукиана Самосадского, написанную в 160 году нашей эры. Лукиан из Самосады. Древнегреческий писатель. В сатирических сочинениях высмеивает общественные, религиозные и философские предрассудки». а также другие пороки современного ему общества. Он рассказывает, что однажды люди окажутся на Луне и встретят ее жителей, похожих на огромных пауков. Она хохочет. «Пауки на Луне? Признаться, я тоже не прочь узнать, произойдет ли такое в будущем». Она съедает немного растертого нута и запивает вином. «Мой отец лекарь», — сообщает она. «Я ему помогаю». Еще он каббалист. По его словам, человек способен путешествовать во времени одной силой духа. Она достает из суммы лист папируса и сильно, до крови, кусает себя за кончик пальца. От нажима укушенным пальцем на папирусе остается сначала одно, потом в другом углу листа второе круглое алое пятно. Сложив лист по линии посередине, между двумя пятнами, она заставляет их соприкоснуться. «По словам отца, это и есть тайна скитания духа во времени», объясняет она. Сальвен хмурится. «Это какое-то ваше еврейское колдовство?» недоверчиво спрашивает он. «Это нехитрое волшебство», отвечает она. «Складываешь посередине, и кружочки сходятся». «Твой отец утверждает, что таким способом можно заглянуть в будущее?» Она утвердительно кивает. Он говорит, что это и есть ключ к путешествию во времени. Они долго, много часов болтают за вином. Он рассказывает ей о нерелигиозных книгах, которые прочел в аббатстве, она ему о медицине и каббале. С наступлением темноты они расстаются, договорившись снова встретиться на завтра в этой же таверне Бетезда и продолжить разговор. У них нашлось много общего. Они много смеются и часто ощущают тесную связь. Так они встречаются по вечерам целый месяц. Иногда она возвращается к теме двух кружков на сложенном папирусе, но загадка остается. Она всегда завершает этот разговор словами. Решение надо найти самому, иначе ничего не выйдет. Как-то вечером в который раз, нахохотавшись до да икоты, они умолкают, глядя друг другу в глаза. Дебора сама протягивает руку. Сальвен сначала мнется, потом накрывает ее руку своей. «Я еще не знал женщин», — сознается он, не поднимая глаз. Сначала был монахом, а потом, став рыцарем, не испытывал никакого желания брать женщин силком, как делали другие. Платить за любовь мне тоже не хотелось. Дебора все смотрит на него, не убирая руку. Другие посетители таверны, что франки, что евреи, неодобрительно на них косятся. Идиллия между такими разными людьми воспринимается враждебно. Дебора и Сальвен улавливают эту неприязнь, но она их не охлаждает. Наоборот, создает ощущение, что они одни против всех. Бдительный Сальвен на всякий случай держит руку на рукояти меча, но желающих их разлучить не находится. В голове у него звучат голоса из детства. Самый громкий голос отца, графа Дебьена. «Ничего у тебя не выйдет. Ты слишком слаб». Голос матери. «Она чужестранка. Это запретные люди». Голос брата. «Для тебя она слишком красива». Голос сестры. «Она зарится на твои деньги». Наконец, голос Фруа Бульонского. «Нет крепостей». которые нельзя взять». Сальвен преодолевает робость и решает рискнуть. «Я тоже знаю одну историю. Путник шагает по узкой улице. Мимо него идет женщина. Она окажется ему воплощением любви. Он спрашивает, куда она направляется. Она отвечает на рынок. Мы можем встретиться потом. И воплощение любви уходит. Через несколько часов, вернувшись, она говорит ему». «Вот и я!» «Как же кончается эта история?» Весело спрашивает Дебора. Они беседуют, лучше узнают и понимают друг друга, невзирая на различия в культуре. И путник завершает свой путь. И лица Сальвена и Деборы медленно сближаются. Он закрывает глаза, их губы соприкасаются. Она не отшатывается, не отворачивается. Вокруг них звонкая враждебная тишина. Все привыкли наблюдать, как проститутки забавляются с солдатами в глубине таверны. Но хорошо одетая еврейка, целующаяся с франским рыцарем, это скандал. Что до Сальвена, то ему в голову в этот момент закрадывается новая мысль. Стойко перенеся ссоры с братьями и сестрами, отцовские укоры, годы молитв, трудов, скитаний и боев, он в свои 26 лет спохватывается, что жизнь дана ему не только для страданий, выживания и смертоубийства. В жизни может так случиться, что тебе встретится женщина, которая попросту откроет для тебя неведомое прежде поле возможностей. Эта женщина она, Дебора Смодиа. Впервые в его жизни появился кто-то, способный не только его понять, но и поделиться с ним неведомыми ему тайнами. Этот край — Который он так мечтал открыть, сдерживает обещание. Недаром он предчувствовал, что именно в этих местах случаются откровения. 32. Мнемы. Обетованная земля. Повзрослев, Моше Моисей узнал о своих еврейских корнях и, попав однажды на строительство пирамиды, обнаружил, что его порабощенный народ подвергается дурному обращению. Спасая рабочего, которого били смертным боем, он убил и зарыл в землю стражника, после чего сбежал в землю Мадиамскую. Там он женился на женщине по имени Сепфора и стал пастухом, коим пробыл большую часть жизни. И вот 80-летним старцем увидел он сон о том, как с ним говорит Бог. Бог повелел ему освободить еврейский народ от рабства, отвести его в землю Ханаанскую заключить завет с Богом и учить народ закону. Сначала Моисей отказался, понимая всю трудность этой миссии, но, согласно Библии, Бог снабдил его доводами для убеждения фараона. То были десять казней египетских. Моисей грозил фараону Рамсесу II этими казнями в ответ на его отказы отпустить еврейский народ. Десять раз отказывал ему фараон и десять раз на Египет обрушивались казни. Воды Нила превратились в кровь. Произошло нашествие жаб, потом кровососущих насекомых. Размножились страшные пёсь и мухи. Скот поразил чудовищный мор. Люди покрылись язвами и нарывами. Урожай побило огненным градом, потом все посевы уничтожило нашествие саранчи. Три ночи длилась тьма египетская – Позднее историк Иосиф Флавий сообщил, что тогда же тьма накрыла и другие страны. Наконец, разразился поголовный мор первенцев в египетских семьях. Рамсес II уступил только после того, как последняя казнь затронула его старшего сына. Еврейским рабам было позволено покинуть египетскую землю. Произошло это примерно в 1250 году до нашей эры. По Библии из Египта вышли 600 тысяч семей, то есть более двух миллионов человек. Это был исход. Дойдя до подножья горы Синай, Моисей в одиночку поднялся на ее вершину и обрел там скрижали завета с десятью заповедями. Первое. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Второе. Не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Третье, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Четвертое, шесть дней работай, один седьмой – суббота Господу. Пятое, почитай отца твоего и мать твою. Шестое, не убий. Седьмое, не прелюбодействуй. Восьмое. «Не укради». «Девятое. Не укради 9. не лжесвидетельствуй 10 Не возжелай чужого». Во время Исхода несколько раз вспыхивали бунты, в частности, когда часть евреев пожелала вернуться к египетским культам и стала поклоняться золотому тельцу. Но, несмотря на истощение, жажду и голод, еврейский народ продолжал следовать за Моисеем на север. 40 лет длился». исход Согласно библии моисей хотел чтобы никто из рожденных в египте не попал в землю обетованную пускай она и была родина их предков потому что у них оставалось рабское сознание ступить туда позволено было только их детям сам моисей умер на горе Нево в возрасте 120 лет он смог только увидеть ханаан но не попасть туда так Примерно в 1200 году до нашей эры евреи вернулись в Израиль.